Глава 7 Гадаю по ромашке и Машки и Наташке. Справочник для начинающего экстрасенса. Ни завтрак, ни обед не лезли мне в горло. Распрощавшись с данель за довольной Машкой, которая мне прошлый вечер еще полгода будет вспоминать, я тряслась в полупустом вагоне трамвая. Снаружи накрапывал дождик, пожухлые листья липли на стекло, я прижалась к нему лбом. Что такое происходит?» Еще вчера я была счастливой и верной невестой, мечтающей о семейном очаге, а сегодня уже брошенка с оленями рогами и девочка для развлечений на ночь. Удивительно, как быстро я сменила статус. А еще удивительней, сама, добровольно, в здравом уме и трезвой памяти, хотя насчет памяти и есть пунктик. Разум отказывался воспринимать это всерьез. но не так я воспитана, но не могла я. А значит, это мистика какая-то. Достав телефон, я флегматично уставилась на скрин, заботливо отправленный мне Машкой. Яркая реклама гласила, что в салоне некой леди травиаты я найду ответы на все свои вопросы. Обрету суженного, ряженого на или немытого неглаженного, верну ушедшего мужа, даже если он не нужен, параллельно избавившись от порчи, от дурного глаза и любой другой заразы. И все это за какую-то смехотворную сумму, которая в объявлении не указывалась, но сразу вызывала подозрение Никогда не верила в такую ерунду, но, видимо, мой разум слишком сильно покривился, и сейчас яростно семафорил, что именно оно мне срочно надо. Нет, как вариант, можно еще обратиться в поликлинику, только я заранее представляла себе лицо психиатра, которому я расскажу свою историю. Спасибо, лучше леди травиата. Электронная карта привела меня в частный сектор на окраине города, к большому голубому дому с белой звездой на крыше. Сверившись с адресом, я подошла к высоким воротам. Калитка в них тут же распахнулась, и оттуда выскочила девушка. Не просто выскочила, казалось, ее просто вытолкали в зашей. Та уходить совсем не собиралась, поэтому ловко развернулась, успев подставить сапожок под закрывающуюся дверь. «Да я отдам! все отдам, но попозже!» Откинув назад растрепанную длиннющую косу, взмолилась она. «Ну на минуточку, ну хоть одним глазком!» «Вот когда отдашь, тогда и приходи!» рявкнули из-за калитки. «Да откуда у меня такие деньги? Я же официанткой в пиццерии работаю. О сущей ерунде прошу. Ну, надо мне знать, понимаете? Только взгляну, и все, Душа не на месте». «Думать надо было прежде, чем делать. Отдашь долг и столько же сверху. Тогда покажу». Калитка снова попыталась закрыться, но девушка протиснулась в нее плечом. «Один разочек, последний, только один». «Да уходи уже отсюда, ненормальная, а не то сообщу, кому следует». Рыжеволосая полноватая женщина невысокого росточка вытолкала упрямицу на улицу и тут же заметила меня. «Вы ко мне?» — сдунув непослушную прядь с раскрасневшегося после битвы лица, грозно поинтересовалась она, продолжая удерживать на расстоянии вытянутой руки настырную клиентку. «Девушка, не ходите к ней!» — с горькой обидой обратилась ко мне та. это ведьма бесноватая обманет, меркантильная мошенница!» «Ах ты неблагодарная!» Возмутилась леди ребята. «Да я дополнительную плату взять могла только за то, что тебя, дуру, покрываю. А давно могла сдать. Знаю я, кого боишься. А ну пошла вон, пока не передумала». Девушка хлюпнула носом и подобрала с дороги сумочку, которую в пылу драки обронила. Видно, что крыть ей было нечем. Она окинула отчаянно злым взглядом гадалку и меня и, спотыкаясь, заспешила прочь по ухабистой грунтовке. «Ты это, в другой раз приходи, завтра» с раздражением бросила гадалка. «Некогда мне сейчас». Она добавила что-то еще, но я не расслышала, так как прямо за ее воротами громко заработал перфоратор. Я беспомощно оглянулась по сторонам, понимая, что ни завтра, ни в какой другой раз в эту глушь я больше не поеду. «Я не смогу завтра!» проорала, пытаясь перекричать перфоратор. «Мне сегодня надо! Заплачу вдвойне!» А это я вовремя сориентировалась, потому что на последней фразе лицо леди Травиаты подобрела. «Ой, ну ладно, заходи. Только у меня ремонт тут. Ты куда? Ты чего?» Тут же накинулась она на дюжего таджика с перфоратором. «Я сказала, где? Со стороны теплицы выводи. А ты какого собачьего лая мне несущую конструкцию дырявишь?» Они еще долго переругивались под мощный рев строительной техники, пока не догадались ее выключить. Прокашлившись, леди Травиата тяжело поднялась на крыльцо и открыла дверь. Из дома тут же пулей выскочил молодой французский бульдог и, рыча, вцепился в ее тапок. Только сейчас заметила, что леди шлепала по двору в домашних тапочках с песцовыми помпонами. Именно эти последние и не давали покоя неугомонному питомцу. «Ты еще Отстань! Табурет чтоб тебя!» Она отпихнула пса ногой, но тот намертво вцепился в помпон, поэтому пришлось расстаться с тапком. Дальше леди травиата шлёпала в одном, прямо по рассыпанной побелке. «Сюда проходи!» Она распахнула очередную дверь. Я аккуратно пробралась мимо порушенной гостиной, совмещенной с коридором, по которой словно смерч прошелся. Мешки, штукатурки, инструменты, банки с краской. Все было разбросано здесь хаотично. Пол утопал в сантиметровом слое мела. Вокруг отчаянно воняло клеем, а окно было открыто на распашку. «Не разувайся! Чего там у тебя?» Хозяйка пропустила следом табурета, плотно захлопнула дверь, и прошаркала к дубовому столу возле затянутого тёмной портьерой окна. В комнате царил уютный полумрак, со стен лился теплый свет светильников, а на самом столе переливался молниями разноцветный шар. Типа магический, ага. Продаются на каждом базаре. У меня это... Я задумалась, соображая, как бы поприличнее все преподнести. «Погадать, что ли, на мужика?» Пришла на помощь леди Травиата. «Да, познакомились вчера, но он...» — Сбежал, — прозорливо догадалась она, а я покраснела. — Нет, то есть, да, понимаете, я не помню, как он выглядит. К моему великому изумлению леди Травиата даже не удивилась, а, скорее всего, просто не расслышала, потому что, выудив из ящика стола пачку хрустящих купюр, сосредоточенно принялась их пересчитывать. Я осторожно присела на предложенный стул напротив и повесила сумочку на спинку. Табурет тут же бесцеремонно засунул в нее нос, исследуя на предмет сожрабельности. Пришлось переложить на колени. Пес недовольно хрюкнул, уставился на меня глазами-пуговками и пустил слюну. Потом подобрал тапок уже без помпона, залез под стол, где и улегся, зажав его между передними лапами, и принялся сосредоточенно отгрызать кусок подошвы. Леди травиата закончила подсчеты, сложила стопочку обратно в ящик стола, потом выудила оттуда же зеркальце и помаду. Сейчас все узнаем, обнадежила она меня. «Пять тысяч вот на этот номер переводи!» Она кивнула на табличку на столе. «А я пока подготовлюсь». Мне эта затея уже совсем не нравилась, да и денег почему-то стало жалко. Но раз уж пришла... Гадалка не торопясь накрасила губы алым, выделив острые пики на верхней. Убедившись, что вознаграждение получено, удовлетворенно хмыкнула, убрала помаду и закрыла ящик. «Как выглядит, значит? Ну что ж, сейчас посмотрим».